Локация седьмая. Солнце в пятне. Тело было легким, как перышко. Ощущение складывалось, как после выхода в открытый космос без поддержки генератора антигравитации. И Терентий подумал, что после удара яхты одно пятна его просто выбросило в космос. Потом пришла другая мысль. Он вспомнил, что находится не в открытом космосе, а на поверхности Солнца. Если куда и могло выбросить пассажиров яхты, то прямо в солнечную плазму». Терентий открыл глаза и сквозь пелину слез разглядел заросли черных чешуйчатых стволов, похожих на покрытый копотью бамбук, и багровое небо над их вершинами с яркими желтыми черными разводами. Этот странный лес окружал лежавшего в спасательном кокосе человека со всех сторон, а то, на чем он лежал, напоминало толстый ковер из переплетенных черных нитей. «Гриша!» — механически позвал Терентий приятеля, поднимаясь, как после долгого сна. Никто не ответил. В ушах шумело, словно шел дождь, стуча по листьям деревьев, изредка сопровождаемый электрическими разрядами. Он огляделся, заметив, наконец, лежащий неподалеку предмет, напоминающий смятый дирижабль с дырой в боку. Дирижабль тоже что-то напоминал. И Терентий понял, что перед ним защитный модуль, в котором внутри яхты и располагался зал Визинга. «Зашквар! Интересно, как он сюда попал? Где остальные? Где яхта? Что вообще произошло после того, как на нее упала черная сетка?» Память послушно выдала ответ на последний вопрос. «Яхту потащила в глубины солнца непреодолимая сила», — закричали женщины. К ним присоединились бельгийцы два француза. Все бросились к выходу из зала, создав пробку. Капитан попытался успокоить всех, рявкнув. «Разошлись по каютам!» Однако это не помогло, а лишь усилило панику. Чтобы не попасть под чей-нибудь локоть, Терентий отступил назад, дожидаясь, пока попутчики не сбегут, направился в коридор и... что-то случилось потом, не уложившееся в общий контент запоминания. Корабль затрясло, послышались жуткие скрипы и удары, будто яхту волокло по камням, потом был полет, хотя это Терентий помнил неотчетливо, и его накрыло черное покрывало. — Гриша! Грима! Где вы? Электрический треск в ответ, и больше ничего. — Да куда же вы подевались? Терентий сделал шаг, другой, третий, прислушиваясь к своим ощущениям. Заглянул в дыру в боку дирижабля. Никого не увидел. Обслуживающая зал автоматика не работала, сервис системы были выключены. Тогда он занялся ландшафтом. Сила тяжести в этом странном лесу была меньше земной чуть ли не в два раза, и это обстоятельство удивляло и тревожило больше всего. Гравитационное поле Солнца превышало земное в 28 раз, и попадет человек на его поверхность, Он был бы практически раздавлен, если не считать того, что сначала был бы сожжен. В таком случае, что произошло на самом деле? Туристов действительно выдернула из яхты неведомая сила и забросила на другую планету? Или все объясняется проще? Когда яхта приблизилась к щетке, из нее вылез манипулятор и втянул внутрь пятна, которое вовсе не пятно. Тогда что оно из себя представляет? Чью-то базу внутри Солнца? Не может быть. Хотя, почему не может? Если земляне создали аппараты, выдерживающие солнечную температуру, силу тяготения, давление и мощное излучение, почему то же самое недоступно для других? Ведь кто-то уже предложил идею о создании на Солнце терминалов, откачивающих плазму. В таком случае не провалилась ли яхта в терминал откачки, сконструированный некими существами из галактики? Оставив модуль позади, Терентий углубился в бамбуковый лес. Чешуйчато-членистые стволы стояли почти впритык, и двигаться между ними было непросто. Они вибрировали, создавали тихий гул, а их температура, если верить показаниям датчиков кокоса, достигала тысячи градусов. Почти такую же имел и пружинистый ковер под ногами, разве что он не вибрировал вследствие большой толщины. Сделав круг, в центре которого торчал из губчатого ковра эллипсоид модуля, и каждую минуту вызывая Григория и Гида, Терентий выбрал направление в сторону уменьшения частоты стволов, как ему показалось. И действительно вскоре выбрался на край понижающейся ложбины в форме эллипса. Остановился, обрадованный открытием. Над кратером, в который превращалась ложбина в центре, висела яхта «Синтрейл». Однако радость молодого человека померкла, когда он увидел, что яхта нанизана на черный ствол бамбука, вырастающий из кратера. Ствол, как шампур, в кусок свинины входил в дно корабля и вылезал из горба спины, утончаясь метров на пятьдесят вверх. «Прикол!» озадаченно проговорил Терентий, начиная спускаться в ложбину. Он имел в виду не только сам феномен шампура, но и физический аспект. Яхта была приколота, как бабочка булавкой, разве что не сверху, а снизу. «Гриша! Капитан!» Однако снова никто не отозвался. На всех диапазонах рации царил глухой шум, вызванный вибрацией бамбуковых стволов, изредка нарушаемые электрическими тресками. Он добрался до дна кратера, расширенными глазами рассматривая дырчатое словно изъеденные жуком-древоточцем брюхо яхты. Стало видно, что кормовой люк корабля открыт, а сам корпус выглядит, как крупнопористая губка. Сердце заныло от предчувствия непоправимого. «Гриша, черт, побери! Капитан!» Гул, потрескивание, пламенный вихрь в небесах, «Точно, он на солнце, судя по факелам. Интересно, небо здесь экран или прозрачный купол, сквозь который видна фотосфера?» «Кчмар! Почему он оказался чуть ли не в километре от яхты? Кто его перенес? И где люди?» Он обошел толстый около двух метров в диаметре ствол бамбука. Чешуйки на нем были крупные, не меньше человеческой ладони, и в голову пришла мысль влезть по стволу до киля яхты, а потом по нему добраться до кормы, тем более что она вся в дырках, а сила тяжести здесь равна марсианской. Подпрыгнул, уцепился за чешуйки, спора полез вверх, с усмешкой подумав, что никогда прежде не занимался скалолазанием. Мелькнула сожалеющая мысль, что если бы туристический кокос имел антиграф, лазить почему бы то ни было не пришлось. До люка он добрался буквально за три минуты. Влез в нижний транспортный отсек Синтрейла. Свет внутри отсека не горел. Пришлось включать на шлемный фонарь. Терентий выпрямился и испытал настоящий шок. Отсек был пуст. Хотя еще совсем недавно в нем стояли прогулочные катера от двухместных местных пенасов до десятиместных стерхов. Лишь по дырчатому полу тянулись багровые световые полосы от дыр в стенах, прогрызенных караедами. «Японская мама!» — выдохнул ошеломленный Терентий. Было известно, что корпуса таких кораблей, как яхта, подпитываемые силовыми полями, невозможно пробить даже с помощью атомной бомбы. И тем не менее Синтрейл, что снаружи, что изнутри, выглядел так, будто его пробили немыслимой мощности снаряды. Яхту качнуло. Терентий очнулся, кинулся в коридор, имеющий беговую дорожку, но она не двигалась. Лифт не работал тоже. Пришлось карабкаться по лестничным переходам на самую верхнюю палубу яхты, где располагался пост управления. Люк из коридора в пост управления отсутствовал. Терентий ворвался в помещение, венчавшее яхту, как рубка подводную лодку, и замер, не обнаружив ни одного лыжемента с членами экипажа. Только постаменты, кольцом окружавшие центральную колонну операционного контроля, которая в данный момент походила на безногий скелет жирафа. Не было и кресла капитана яхты, занимавшего прежде ступеньку выше пола, Виом перед выступом здесь тоже являл собой нечто похожее на ажурный кактус, высохший от жары. Во всяком случае, температура воздуха в посту зашкаливала за 300 градусов, что действительно могло стать причиной сушки. Аппаратура помещения не работала. «Японская мама», — прошептал Терентий, сраженный увиденным прошелся по серому трещиноватому полу, хрустя не то песчинками, не то крошками пластика, приблизился к скелету жирафа, дотронулся рукой до покосившейся изогнутой панели, некогда игравшей роль девайса компьютера, на всякий случай позвал. — Капитан! — Где вы? — тишина в ответ, только едва слышный гул бамбуковых стволов. — Пламен! — Ну и компьютер яхты не ответил. Судя по всему, она была мертва. Терентьев вспотел, живо представив, как спутники и экипаж гибнут в жидком пламени солнечной плазмы. Вспомнив о туристах, бросился на палубу жилой зоны, обшарил все каюты, но не нашел ни одного человека. Яхта была пуста. И невольно складывалось впечатление, будто она простояла в этом странном ангаре, заросшем сгоревшим лесом, пронзенная стеблем бамбука, не один десяток лет. Пришла мысль поискать вещи, которые могли пригодиться в будущем. Он начал спускаться на третью палубу, где должен был располагаться вещевой склад. Но на второй палубе вдруг обнаружил бункер с решетчатыми стенами, заканчивающиеся дырой в корпусе яхты, и свернул к нему. В памяти вырос эллипсоид дирижабля. Сбилось дыхание. На месте бункера должен был находиться зал визинга, стало понятна причина пробуждения Терентия в бамбуковом лесу, когда путешественники выбежали в коридор, а он остался в зале, компьютер яхты просто десантировал модуль, как при аварии в космосе. Вероятно, он уже был неисправен, иначе не стал бы швырять зал в белый свет, как в копеечку, не имея данных о параметрах среды. «Спасибо, дружок», — пробормотал Терентий, подумав о компьютере, как о человеке. «Меня ты спас». Куда подевались остальные? Пол под ногами дрогнул. Яхта начала соскальзывать со ствола бамбука к его подножию. Терентий метнулся было в коридор, но заставил себя не паниковать и спустился на третий этаж, решив довести задуманное до конца. Так как никто не гарантировал ему спасение в создавшемся положении и никто не мог сказать, сколько он проведет времени в лесном ангаре, мысль увеличить шанс на выживание показалась убедительной. Стоило, во-первых, отыскать сервис-систему, которая могла бы играть роль защитного бота и носильщика, а также обзавестись оружием и дополнительным энергоресурсом типа МК-аккумулятора для кокоса. Костюм спас владельца от высоких температур, перепадов давления и механических ударов, но не имел ни аварийного НЗ, ни оружия, ни запасных батарей. А его штатный аккумулятор был рассчитан всего на три дня непрерывной работы. Не мешало к тому же загрузиться и водой, и медблоком, и антигравом. Все это должно было находиться в кладовых яхты, иначе ее не выпустили бы возить туристов по солнечной системе. «Раз, два, три, 4 5 я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват». Луч фонаря осветил коридор. Как оказалось, все двери в помещении на палубах яхты были открыты. Новейшие технологии 3D-цифранжа, использующие силовые поля, позволяли создавать материалы и вещи любой конфигурации. И двери представляли собой пленки из особого композита, частицы которого удерживались в форме изделия, в данном случае в форме дверных пластин. Поэтому как только прекращалась энергетическая подпитка изделия, оно превращалось в груду пыли. Терентий обратил внимание на пустые проемы, только подойдя к складскому отсеку. Подумал озадаченно, не рассыплется ли весь корпус яхты, если источник энергии отключится окончательно? Вошел в отсек. Света не было и в нем. Терентий пошарил лучом фонаря по стеллажам ближайшей секции и сглотнул. Полки были пусты. Вернее, почти все они превратились в холмы пыли, упавшие под стенами, а вместе с ним исчезли и контейнеры с линиями доставки. Насколько хватало света фонаря, взгляд упирался в пустые стены, кривые балки и пузыри перегородок. А у подножия стен виднелись холмики серо-желтой пыли. — Кочмар! — выговорил Терентий. Пол отсека рухнул вниз сразу на полметра. Корпус яхты продолжал оседать к основанию бамбука. Терентий отступил в коридор прислушиваясь к скрипу и треску, доносившимся из недр корабля. Решил, к черту искать полезное, с риском быть засыпанным. Под непрекращающийся треск стен он добежал до лестницы аварийного выхода, вылез наружу через дыру в корме и прыгнул на губчатое дно кратера с высоты 25 метров. Интуиция подсказала, что этот вариант не смертелен. «Действительно». Опускался он вдвое медленнее, чем если бы прыгал с такой высоты в земных условиях. Удар в ноги оказался терпимым, к тому же помог встроенный в кокос экзоскелет. Прокатившись мячиком по губке, Терентий поскакал зайцем по склону ложбины вверх и выбрался на ее вал в тот момент, когда яхта окончательно потеряла опору и рухнула в кратер, разваливаясь на части. «Японская же мама!» — проговорил Терентий глубокомысленно. Постояв на бугре ноздреватого, как пемза коричневого материала, он огляделся, вдруг осознав, что остался совсем один в непонятно каким чудом сохранившемся в недрах солнца ангаре, куда яхту затащила чудовищная авоська. И не помогала ощутить радость от спасения даже атмосфера ангара, заполненного странным лесом и защищенного от яростного кипения солнечной плазмы силовым колпаком Терентий посмотрел на небо, являющееся на самом деле этим самым силовым пузырем. Было видно, как за его пределами текут огненные реки и фонтаны багрового пламени, тонувшие в темных облаках, имеющих меньшую температуру. Мысль о мощи создателя ангара, наверное, ангар и есть пятно, потрясала. Существа, сотворившие этот гигантский объект, стояли намного выше человека по лестнице научного прогресса. Хотя их мораль пугала. Они не могли не понимать, что, откачивая энергию солнца, обрекают людей на гибель. Над головой сверкнул яркий завиток. Купол, накрывающий лес, содрогнулся, порождая удар грома. Терентий очнулся. «Итак, турист, прости господи. Получил заряд бодрости? Насытился адреналином? Что будешь делать? Ждать спасателей? Уверен, что они придут на помощь и вытащат из солнечных объятий? Снова сверкнуло. Еще один громовой раскат потряс атмосферу леса. Дьявольщина, и ведь не спрячешься нигде. А что, если мысль, высветившая психику не хуже, чем небесная молния, заставила его присвистнуть? «В любом случае ему надо искать, кто тут командует парадом, пока еще есть силы и не истощились аккумуляторы. Ведь должен же кто-нибудь управлять сооружением. Назовем его... Солнечный насос. Отсос. Соединим слова. Солосос». Серентий фыркнул, проговорил вслух, как бы пробуя слово на слух. «Солосос». «Нет, не годится дурацкое сокращение. Может, лучше молокосос? В принципе, чем солнечная плазма отличается от коровьего молока?» «Только температурой». Он недовольно поморщился. Что за чушь лезет в голову? Как пятно ни назови, смысл его функционирования не изменится. Другое дело, что он тянет с решением, что делать, потому что не видит шансов выполнить задание. Все нюансы проблемы начальство, конечно, не могло предсказать. Но и того, что произошло, в прогнозе не было. Он не думал, что останется без технологической помощи, даже без сервис-платформ, и, судя по всему, выжить в таких условиях ему не светило. Высверк над головой волна гула. «Черт! Кончай делать вид, что пытаешься думать! Пора дело делать!» Он еще раз осмотрелся, выбрал направлением край леса, где бамбуковые стволы стояли не так часто, и сделал шаг. Бамбуковый лес действительно заполнял всю площадь ангара от края до края. Его диаметр, по прикидкам путешественника, был равен примерно 15 километрам, и когда Терентий вышел на опушку леса, то увидел перед собой стену текучего огня, встающего своеобразной завесой наподобие земного северного сияния. Завеса вырастала из-под обрыва и, растекаясь струями призрачного багрового тумана, уходила вверх, к границе фотосферы Солнца. Во всяком случае, так решил путешественник, обнаруживший, что ангар покоится на платформе, а не стоит на поверхности твердого тела. Понаблюдав за потоками света... Он вернулся к Ложбине, в центральном углублении которой лежала гора обломков яхты, кстати, уже почти вся осевшая барханом пыли. После этого он и оценил размеры купола, накрывшего лес, и снова поразился мощью создателей феноменального строения, на порядке превосходившей возможности человечества. Возвращаясь обратно к Ложбине, он вдруг увидел в стороне вывал среди бамбуковых стволов, свернул туда и вышел на край еще одного понижения, из центра которого вырастал ствол потолще, основание которого утопало в горе фрагментов какого-то материала. Заинтересовался, подошел ближе и с изумлением понял, что гора представляет собой остатки рассыпавшегося корабля. «Японская мама! А это здесь откуда?» Вспомнились рассказы гида яхты о первых попаданцах на солнце, американцах потом за ними пропал российский корвет их искали но не нашли А они вот где закончили свой полет терентий спустился ниже приглядываясь к барханам жемчужной пыли нашел деталь побольше дотянулся рукой вытащил это было штатное оружие космолетчиков излучатель универсал покрытый узором крупных пор терентий повернул излучатель рукоятью к себе и тот рассыпался в прах. От неожиданности испытатель выронил горсть пыли. «Черт! Какого дьявола пугаешь?» Отряхнув ладони, он с сожалением подумал, что у него был шанс вооружиться. «Но чей тут летатель похоронен? Интересно, наши или американцы? Или товарищи пиндосы, универсалы не носили? У них, кажется, были свои стрелялки» но если здесь лежит «Корвет», то американцы должны быть где-то поблизости. С другой стороны, что это меняет? В живых наверняка не осталось никого. Настроение упало. Получалось, что «Корвет» пролежал в этом ангаре год, и никто его не нашел. А это, в свою очередь, означает, что экипаж корабля в самом деле погиб, так же, как и экипаж американского «Челнока». А ресурс кокоса невелик, всего трое суток, и за это время надо успеть выбраться отсюда, что очень и очень проблематично. Так что, господин попаданец в солнечную топку, кранты тебе? Или понадеемся на спасателей, если они доберутся раньше? Как там поют оптимисты? Мы своих не бросаем? Или, в крайнем случае, всегда есть шанс встретить чудо? Терентий усмехнулся и пригорюнился, подумав о судьбе Гриши и остальных туристов. То, что сам он уцелел, не вызывало удивления. Все-таки готовили его основательно. Однако и ответить положительно на вопрос, повезло ли ему на самом деле, не мог. Сверкнуло, грохнуло. Он очнулся, поежился. «Чтоб вас перекондубасило, господа строители плазмососа!» «Добраться бы до вас, да спросить по полной программе, какова цель этого грандиозного проекта? Вряд ли таким способом вы хотели всего-навсего уничтожить человечество. Для этого достаточно средств поскромнее, к примеру, поджечь воду в океанах, что теоретически возможно и уже практически доступно. Тогда что вами руководило?» Мелькнула мысль найти американский корабль. Терентий отбросил ее, но она вернулась в сопровождении подруги, намекнувшей, что все равно придется искать центр управления плазмососом. Преодолев ступор, он приказал себе подойти к проблеме философски, как делал это всегда, столкнувшись с трудностями, и отправился искать следы пропавших без вести, понимая, что задача недостижима. Центр сооружения он не нашел, зато, побродив по лесу больше часа, обнаружил пронзенный стволом бамбука американский шаттл, вернее, гору мелких фрагментов корпуса и вал желтой пыли. Это было все, что осталось от корабля. И ни одного следа присутствия уцелевших космолетчиков. Они пропали так же таинственно, как российские и туристы с яхты. Над головой снова сверкнуло. В темном багровом водовороте появилось быстро увеличивающееся световое кольцо. К нему со всех сторон горизонта метнулись ручьи электрических с виду разрядов. Разыгравшееся воображение, силовой пузырь лопнет, на голову обрушится астероид и конец мечтам! Терентий успокоил родившейся отчаянной надеждой. А вдруг это вовсе не астероид, а чей-то корабль? Или спасательный беспилотник? Почему нет? «Никакой астероид до фотосферы Солнца не долетит! Значит, есть шанс на спасение!» Световое кольцо превратилось в сигару пламени, одетую шубой электрических молний. Сориентировавшись, Терентий бросился к тому месту, куда наметил упасть пламенный коготь.